Глава 16. Нарекаю тебя Гошей, торжественно произнёс я и положил руку на голову. Но так как говорить я ему запретил, артефакт ничего не ответил. Ну оно и к лучшему, ведь сейчас мне надо подумать и решить, что делать дальше. Имя я ему выбрал, сгенерировав в специальном сервисе предназначался он для подбора имени питомцу. Судя по выражению лица Гоши, ему что-то явно не понравилось, но ничего, привыкнет. Закинув артефакт в инвентарь, отвалился на спинку кресла и уставился в потемневший экран. За последние пару часов удалось узнать многое, даже больше, чем планировал. Например, выше 60-го уровня до сих пор не поднялся никто. Совершенно никто. И это при том, что на 10-м застряло уже очень много людей. Причем на фоне некоторых из них я выгляжу безобидной букашкой, что ковыряется в своем углу и никого не может обидеть. Есть те, кто одним заклинанием сносят сотни мертвецов, или сильные бойцы, способные за считанные мгновения разорвать в клочья измененных мутантов. Как минимум, это то, что я смог найти из многочисленных видео, снятых очевидцами. Вот только и они мрут, как мухи, в отличие от меня. Но если и они не взяли одиннадцатый, то какой смысл рыпаться мне? Надо просто спокойно искать крутые навыки, изучать их и становиться сильнее. Никакой гонки нет. Я уже упёрся в потолок по уровням. Да что-то подсказывает, что всё не так просто. Насчёт испытаний информация меня не порадовала. Никто не смог найти сколь-нибудь разумного объяснения тому, каким образом возникают индивидуальные испытания, но, как и оказалось, есть и командные. Причём самые разные: от стенка на стенку до прохождения подземелья с полчищем тварей. Из последних обычно не возвращается никто, но бывали единичные случаи успешных прохождений. За такие система щедро отсыпает награды, и потому я просто обязан воспользоваться подобным шансом. Но для этого мне нужна команда. Как оказалось, в общинах людей появляется возможность скрепить отношения в вступлением в группу. Всего влезает до пяти человек. И этой группе система иногда предлагает поучаствовать в групповом испытании, чтобы стать сильнее, или сдохнуть. У командира всегда есть возможность отказаться, так что многие именно так и поступают. А мне теперь надо найти того, кто будет соглашаться на любые, даже самые опасные авантюры. Придурки на чердаке сразу отпадают. Там яйца есть только у пацана, но остальные так и будут прятаться, пока не придёт монстр посильнее. Магазины тоже выглядят осторожными и вряд ли по своей воле пойдут на риск. Впрочем, как и полицейские, но тех можно будет убедить при помощи еды. Да, давать картошку довольно просто. Но это только если у тебя есть возможность выбираться за пределы своего дома и убивать мертвецов в открытом бою. Тем же мужикам приходится отмахиваться через забор. И не думаю, что они в силах собирать вообще все награды. Тем более людей там довольно много, а бойцов всего ничего. И потому я сразу направился к заветной цели. Чем раньше вступлю в команду, тем быстрее попаду на испытание. Собирать чужие награды уже вошло в привычку так что я и сейчас не стал останавливаться. Для этого пришлось сделать небольшой крюк и двигаться по другим улицам. Но зато удалось собрать с 20 серых картофелин и 5 горошин, а также серую книжку, которую я был готов выкинуть. Огненный шар или, вроде того, бесполезная ерунда. Хотя даже эта ерунда позволила бы мне значительно ускорить уничтожение мертвецов. «Лети, докидай да себе сколько хочешь, пока мало не кончится». Потом восстанавливаешь её и продолжаешь развлечения. Также заскочил в один из продуктовых магазинов, чтобы забрать взятку. В инвентарь первым делом полетело всё пиво, что было в холодильнике. Следом отправились пельмени и всевозможные полуфабрикаты. Пусть холодильника у них может и не быть, но инвентарь прекрасно сохранит замороженные продукты всё в том же виде. Далее начал налегать на крупы и консервы. Но когда свободного пространства осталось всего на 50 килограмм, остановился. Из продуктового сразу направился в туристический, благо почти по пути. Даже если у людей есть еда, то полицейский участок не совсем приспособлен для совместного там проживания нескольких десятков людей. И потому я решил подкупить их улучшением жилищных условий. Спальные мешки весят относительно мало, и 20 штук сразу провалились в бездонный инвентарь. Также не забыл и про походные плитки с несколькими запасными баллонами газа. Пока всё это искал, заметил, что в этом магазинчике люди дали мертвецам хороший отпор. Вокруг разбросанное множество зарубленных тел, стеллажи повалены, а многие вещи попросту уничтожены или сожжены. Но и до в крови здесь также было в достатке, судя по тому, что некоторые первого уровня зомби бродят проткнутые костными шипами, именно Стрелок сыграл решающую роль. В прошедшем сражении в очередной раз убедился, что эти мелкие твари куда опаснее, грамил. Шип не заблокируешь, да и вернуться от него довольно сложно. Впрочем, как и убежать. Чёрный ход в магазине открыт, а это значит, что как минимум один человек сможет слететь. Правда, ведущий наруже следы из засохшей крови непрозрачно намекает, что это не точная информация. Пока я искал, чтобы ещё прихватить с собой накоролся на самого виновника прошечного торжества. Все мертвецы разные, и объединять их в одни классы получается не всегда. Вот и сейчас стрелок оказался по саммистицу какой-то неведомой твари. Я бы сказал, что это скорее бегун с функцией пуляния костяными шипами, тощий дохлый без лишней защиты, лишь несколько костяных наростов, защищающих лапы. Это также одноконечность вида изменна, и представляет собой пушку. Шипам мёд, я бы сказал. Вторую лапу венчает острый длинный коготь. С первого взгляда мне показалось, что тварь не очень-то и сильна, но если задуматься, понимаешь, это совершенно не так. Идеальный штурмовик, который может и быстро перемещаться, и орудовать когтями, и притом ещё и стрелять. Мало того, обнаружил я ему танто совершенно случайно. Вытащив очередную упаковку с газовыми баллонами, случайно обрушил целую стопку, и они покатились вниз, громко бряча по бетонному полу. Спустя мгновение сквозь меня пролетел костяной шип и, пробив несколько других баллонов, воткнулся в стальную полку магазинного стеллажа. Газ вырвался наружу, и я тут же отлетел подальше, так как пока не знаю, действует ли на меня обычное не магическое пламя. Но взрыва не произошло. И потому я вскоре отправился наказывать наглеца. Он меня не видел и не чувствовал. Просто по льну на случай, если там ковыряется невидимка, значит и зачатки мера разума оно обладает. Он зелён, быстр и хитёр, но при этом слишком беззащитен и слаб. У всех есть изъян, и его надо лишь обнаружить. Притаилась тварь между двумя заваленными стеллажами. Вещи, выпавшие из них, монстр аккуратно отодвинул, чтобы не мешали ему скрытно следить за происходящим вокруг и прикрывали его со всех сторон. Но так даже лучше. Вшух! Достав из инвентаря огненную стрелу, я материализовался на полке прямо под потолком и, натянув тетиву, сразу выпустил её по цели. Полка тут же хрустнула и полетела вниз, но я к этому моменту уже спокойно плыл в невесомости, сгорая от любопытства. А тварь тем временем сгорала буквально, стрела вонзилась ей в поясницу, и из раны тут же вырвался поток пламени. Огонь вскоре перекинулся и на вещи, сложенные вокруг, а следом раздался взрыв. Но не сильный, воспламенился газ, что облаком завис в воздухе неподалёку. Меня окатило волной огня, и в этот момент я понял, что в будущем под его воздействие лучше не попадать. Шкала здоровья просела всего на 10%, но ощущения были крайне неприятные. Думаю, мне бы досталось даже меньше, будь я в этот момент в материальной форме. Тварь тем временем начала метаться, пытаясь извлечь из себя стрелу, но добилась лишь того, что горячий наконечник обломился, продолжив генерировать пламя, а древко рассыпалось в пыль. Отличные стрелы. Нужно добыть побольше. Глядишь, так и лучником стану. Но радоваться рано. Пусть твари горят, но это и мешает не очень сильно. Всё же, чтобы сжечь плоть, нужна куда большая температура либо более долгое воздействие огнём. Не того, не того я обеспечить не могу. И потому пришлось гоняться за медлищим и крушащим всё на своём пути монстром. В конечном итоге решил не выдумывать и повторил фокус, который прекрасно сработал на горилле. Став на пути мутанта, я направил в его сторону Алибарду, упер ее другим концом в пол, и лишь в последний момент материализовался на одно мгновение, выпустив оружие из рук. Но все пошло не по плану. Раздался неприятнейший скрип когтей по кафелю, и в последний момент мертвец изменил направление движения, ловко уклонившись от острия Алибарды. Немедленно, ни секунды, он метнулся вперед, И его когти со свистом пролетели сквозня. Это было близко. Он действительно очень быстр. Попасть по нему будет довольно сложно, и в перестрелке с ним я тоже могу проиграть, так как по меткости и скорости перезарядки эта тварь вполне может меня обойти. Зомби-штурмовик, 10-й уровень. Здоровье 86%. Насчёт штурмовика я всё же гадал. Универсальный солдат, и если добавить ему жеучастие, Он станет ещё более универсальным. Думаю, на больших уровнях оно бростёт костяными пластинами, и тогда убивать подобного станет большой проблемой. Судя по количеству кроев в помещении, кто-то это уже явно понял и проверил на практике. Но убить его роста точно надо. С такого монстра я получу что-то ценное. Он моего уровня, но явно сильнее. Э, за такое система обычно даёт приятные награды. В арсенале у меня есть лишь ослепляющая граната которая вряд ли его как-то остановит. Алибарда, кастет и убогий лук с шикарными огненными стрелами. А ещё серый обычный топор на последнем издыхании и пара мечей. Я попробовал применить рассечение, но лишь зря потратил ману. Мутант, как оказалось, обладает довольно прочной шкурой, и подобные атаки по области лишь злят его. Рана, появившаяся на шее, затянулась за считанные секунды. Так что насчёт его универсальности я поторопился сделать вывод. Если нанести удар кастетом по голове, противник, скорее всего, сляжет. Вот только попасть по нему я вряд ли смогу. С Элли Бартой то же самое. Уж очень оно медленное. Про мечи говорить нечего. От них и против обычных зомби толку мало. Не сразу, но план всё же созрел. Для его реализации пришлось выгрузить часть на ворону снаряжения в соседнее помещение, и после этого я сразу начал подготовку. В туристическом магазине было довольно шумно так как тварь по-прежнему пыталась отыскать невидимку. В воздухе периодически в самые неожиданные моменты свистели костяные шипы. Зачастую они прилетали сквозь меня, особенно когда я помещал что-то в свой инвентарь или, наоборот, выгружал в нужном мне месте. Всё осложнялось тем, что пламя постепенно расходилось по магазину, и с каждой минутой мне становилось всё жарче. Когда находишься в нематериальном состоянии, огонь чувствуется совершенно по-другому. И более подходящего слова я так и не смог подобрать. Ведь действительно, когда прилетаешь над огнём, становится очень некомфортно, хотя шкала здоровья без непосредственного контакта с пламенем не проседает. Но не обращая внимания на это, я продолжал летать туда и обратно, подготавливая всё к устранению очередного ублюдка. Спустя минут 20, когда монстр практически успокоился, а пожар распространился на добрую половину магазина, Я закончил все приготовления и приступил к исполнению плана. Мертвец сидел в засаде уже долгое время. Ещё до своей смерти он работал в магазине и обратился одним из первых, нос делал он это в родных стенах. Всё потому, что когда все побежали на улицу, он зацепился за выстеленный образец палатки уронил её и запутался в бесчисленном множестве верёвок и шуршащего тряпья. Выбрался из-за подней уже с полным безразличием взглядом. В помещении оказалось пусто, но уже через минуту туда ворвались выжившие. Они вырвались из самой мясорубки и успели закрыть за собой дверь. Оказавшись в безопасности, они окончательно расслабились. Две девушки просто за ревере упав на пол, а дедок, что помог им спастись, Сразу решил пробежаться по магазину и найти запасной выход. Хрр. На он нашёл самого настоящего зомби. Тот был обмотан палаткой, и потому сразу увидеть его у деда не вышло. За что он и поплатился жизнью? Тощей, но довольно быстрыми тец, с ходу впился деду в глотку и жрал того до тех пор, пока человек не умер и не начал обращаться в такую же тварь. Девушки заезжали в один голос, но это лишь приблизил их конец. Ведь зомби прекрасно слышит и чувствует жизнь, и потому, бросив недоеденную мальчинестую тушку, он со всех ног бросился к новым жертвам. Теперь он находился в магазине уже не в одиночестве. Тем более девушки успели открыть дверь, но вот выбежать им он уже не дал. После того, как он обратил трёх жертв, тело его стало сильнее и быстрее, а на кончиках пальцев начали отрастать когти. Также левая рука распухла и начала и видоизменяться. Но все эти мутации пробудили в нём страшнейший голод. Он не осознавал себя, но постоянно испытывал мучения, не знал, что надо делать, и потому просто стоял, обёрнутый в обрывки палатки. Скорее его терпение было вознаграждено. В дверь снова ворвалась целая группа людей. Они легко разобрались с тремя первоуровневыми мертцами при входе, И начали разбираться по помещению, сметая с полок всё, что плохо лежит. Всего их было пятеро. Первых двух он прикончил бесшумно, лишь на пару мгновений приглушив свой голод и жажду крови. Остальные же попытались дать отпор, но он был быстрее, и сражаться людям пришлось один на один, так как к этому моменту они достаточно друг от друга удалились. Так и проходил час за часом, день за днём. Мертвец постоянно пополнял свою армию но её регулярно сокращали всё новые и новые гости. Людей будто бы что-то заманивало сюда. Ощущение безопасности и необходимость приобрести что-нибудь для выживания вне города, а также открытая дверь, судя по всему. Но со временем мертвец обрастался новыми особенностями. Когти на одной руке стали длиннее и острее, морда немного вытянулась, а в пасти появилось множество зубов. Левая же рука превратилась в совершенно иной орган, что позволяло генерировать острые шипы, и выстреливать ими на расстояние до 30 метров. Это не раз помогало ему расправляться с целыми группами людей в одиночку, не получая ни единого ранения. Палатка всё так же заставляла сливаться его с местностью, где разбросана куча подобного тряпья. Но со временем она уже не так помогала, как изначально, так как тело немного поменялось, руки стали длиннее, и сам он довольно часто быстро двигался, отчего шуршающая ткань превратилась в лохмотье. Но его развитие не стояло на месте, и со временем он научился прятаться и нападать из засады. Так произошло и сейчас. Спустя много часов кромешной тишины, недалеко от места засидки ни с того, ни с сего послышался шум. Зомби сразу произвёл выстрел, даже не глядя, есть там кто или нет. Его товарищи попросту не могут сделать что-то без его приказа, плюс он чувствует с ними связь и при желании может взять одного из них под полный контроль. Но шип просто ударился в кучу товара, не попав ни в по кого. Мертвец не чувствовал присутствия жизни, да и другие зомби должны были хоть как-то среагировать. Он специально растаивал их по всему торговому залу, чтобы предупредили о приближении людей. Но тут всё было иначе. Крак. Где-то сзади раздался треск, и не успел он направить левую руку на звук, как в спину влетела горящая стрела и тут же зажглась. Так как противника зомби не видел, он начал метаться по всей комнате постоянно расширчивая всё пространство вокруг острыми когтями и иногда выстреливая шипами во всё, что казалось ему подозрительным. Огонь, что бушевал у него в спине, никакие опилки его не волновал. Все останки одежды сгорели на нём за считанные секунды, и потому получаемый урон был крайне незначительным, а о том, что он распространяет пожар, мертвец и не задумывался. Да и не настолько он пока развит, чтобы думать о подобных последствиях. Петушара. Послышался клик, и монстр тут же затих, начав водить взглядом по разгромленному помещению. Он по-прежнему не чувствовал жизнь и почему-то понимал, что голос не принадлежит человеку. "Да, ты, говна кусок. Сюда беги, дурной", продолжал вещать неприятный голос. "Застал, потому что ты тащий придурок. Я чувствую, как ты боишься". Монстр показался странным, что он прекрасно понимает, что ему говорят. С людьми такого не бывало. А тут сразу ясно, что его оскорбляют. Но зомби не было до этого никакого дела. Он отправился на звук исключительно ради того, чтобы понять, кто пожаловал к нему в гости. Пробежавшись по залу, он понял, что звук исходит из коридора, ведущего в туалет. Было он довольно длинным и узким, так что развернуться там не получится. Плюс ко всему, по полу разбросаны какие-то сумки. Но это не смутило тварь. Желая поскорее разобраться, что вообще происходит и откуда идёт голос, Монстр засинял к источнику звука. Попробуй уклонись. Послышался новый голос сзади, и мутант сразу почувствовал, что за его спиной только что появилась жизнь. Он замер и резко обернулся, вскинув свою левую руку, чтобы тут же поразить цель, но сделать уже ничего не успел. Телан пошёл как по нотам. Оцелевшие газовые баллоны, что я стащил в этот коридор, бахнули чернее разом, затопив огнём всё вокруг. Твар находилась как раз в эпицентре взрыва, но даже так она успела пополнуть меня шипом. Я применил дематериализацию за долю секунды до того, как он со свистом прошёл мне грудь, и начал использовать рассечение уже будучи призраком. И не зря. Зомби-штурмовик несколько раз пытался вырваться из огня, но яркий растекающий луч хоть и не наносил ему ощутимого урона, Зато загонял и так обгорешую тварь обратно в печь. На пятой попытке он уже был куда более вялым, и потому, сменив позицию, я материализовался и начал выпускать в огонь стрелу за стрелой, но огненный использовать не стал, так как тупо жалко. То, что тварь умерла, я понял лишь когда газ из баллонов выгорел окончательно, а пламя погасло так же быстро, как и появилось. Гоша всё так же голосил на все лады, и первым делом Пока пламя окончательно не угасло, я забрал его из портативного бомбоубежища. За него можно было не беспокоиться, так как от взрыва он был защищён каменными стенками, а сверху его прикрывал пластиковый щит. Да и на случай, если огонь перекинется и на его комнату, в бомбоубежище предусмотрена функция сброса воды. Достав ороющую голову из унитаза, я сразу убрал её в инвентарь и отправился к месту взрыва. Огонь там уже окончательно утих, и лишь сильнейшее задымление мешало мне искать заслуженную награду. Ведь не зря же я забрасывал его стрелами. Он должен был умереть именно от них, чтобы система засчитала убийство именно её средствами. Кхм-кхм, не смог не закашляться я. Пришлось на пару секунд материализоваться, чтобы перевернуть тело. Но оно зашевелилось и попыталось ударить меня. Вот только всё впустую. Прочная кожа обгорела до мяса, и потому Алибарды с чавкающим звуком легко перерубила шею твари. Раздался последний хрип, и рядом с обгоревшим обезглавленным телом появилась синяя книжка. Ну, наконец-то. Улыбка сама собой растянулась до ушей, и наклонившись, я взял драгоценную награду в руки. Слезы навернулись на глаза, или ж тогда я понял, если постою в этом едком дыму ещё хоть несколько секунд, придётся кашлять потом минимум неделю отправив награду в инвентарь и активировал дематериализацию и полетел вверх, чтобы как можно скорее узнать, чем на этот раз меня порадует система.